Глава 14. Хаос изначальный. С России кончено. На последях. Ее мы прогалдели, проболтали. Пролузгали, пропили, проплевали. замызгали на грязных площадях. Максимилиан Волошин. В одном из моих первых вспоминаний о нем в Петрограде. Во времена, когда даже оптимист решил бы, что советы выживут только благодаря чуду. Восков сказал со своей невозмутимой улыбкой. «Мы должны работать, пока можем, потому что мы можем. Скоро будем раскачиваться на фонарных столбах». Это понимание, похоже, заставляло Воскова начинать каждый день с новым радостным настроением. «Еще один день, и он не пошел на дно. Еще один день для борьбы». Альберт Рис Вильяме. «Путешествие в революцию». Итак, победоносное восстание завершилось. Утихли речи, погасли огни разъехались по домам делегаты исторического Второго съезда Советов. Эйфория прошла, и кучка людей, оставшаяся в Смольном, начала понимать, на что она подписалась. Или не понимать. Известный меньшевик Николай Суханов в своих записках о революции, подводя итог октябрьской истории, писал «Последствия победоносных восстаний могут быть и бывали в истории чрезвычайно различны». Не всегда рабочий класс поднимал восстание для того, чтобы взять потом государство в собственные руки. На этот раз было именно так. И вот, несмотря на все шансы победить восстание, большевики заведомо не могли справиться с его последствиями. Заведомо не могли по всей совокупности обстоятельств выполнить возникающие государственные задачи. Большевики должны были иметь ясные представления, точные предположения и планы. Что будут делать они с завоеванным государством? Как будут им управлять? Как будут выполнять в наших условиях задачи нового пролетарского государства? И как будут удовлетворять непосредственные, насущные, породившие восстание нужды трудовых масс? Я утверждаю, что этих представлений и планов большевики не имели. Я утверждаю, что у большевиков ничего не было с душой, кроме немедленного предоставления земли для захвата крестьянам. Кроме готовности немедленно предложить мир, кроме самых путанных представлений о рабочем контроле и самых фантастических мыслей о способах выкачить хлеб. Были еще мысли у Ленина, целиком заимствованные из практики парижской коммуны, из посвященной ей книжки Маркса, а также и Кропоткина. Тут было, конечно, разрушение кредитной системы и захват банков. Тут была коренная смена всего правительственного аппарата и замена его новыми правителями из рабочих. Это в мужицкой, необъятной, полудикой царистской России. Тут была всеобщая выборность чиновников. Тут была обязательная заработная плата специалистам не свыше среднего рабочего. Тут было и еще несколько фантазий, которые все пошли на смарку при малейшем соприкосновении с действительностью. Большевики не знали, что они будут делать со своей победой и завоеванным государством. Они действовали против Маркса, против научного социализма, против здравого смысла, против рабочего класса, когда путем восстания под лозунгом «Власти Советов» стремились отдать своему партийному ЦК всю полноту государственной власти в России. Власть одного изолированного пролетарского авангарда, хотя бы опирающегося на доверие миллионных масс, обязывала новые государства и самих большевиков к выполнению задач, которые для них были заведомо непосильны. Большевистская партия проявила утопизм, взявшись за выполнение этих задач. Большевистская партия совершила роковую ошибку, поскольку она поднимала восстание, не думая об этих задачах и не готовясь к их выполнению. Впрочем, не только Суханов. Такие настроения были распространены и в большевистской среде. Например, тот же Каменев со сторонниками, которые кричали, что большевикам не удержаться и упорно ратовали за однородное правительство. Да и вообще, ну как может нормальный, вменяемый человек относиться к этой безумной авантюре? В 1930 году в Париже вышли воспоминания Георгия Соломона. Этот человек – типичный персонаж Солоневича и РСДРПБ, говорянин, интеллигент, революционер. Октябрь он встретился за границей, в ноябре вернулся в Россию, занимал серьезные посты. В 1923 году снова эмигрировал. Почему? Может и вправду разочаровался в большевизме, а может по той же причине, по которой нередко разочаровываются в своих правительствах люди, занимающиеся внешней торговлей. Не суть. Важно, что он оставил интереснейшие и очень правдоподобные свидетельства о первых послереволюционных годах. Мы еще будем не раз и не два возвращаться к его мемуарам.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 «Ну, знаете ли», — сказал он, — «это просто выдевиль, и я не хочу быть опереточным посланником опереточного правительства». И он продолжал оставаться на службе у Сименс и Шукерт, выдавая в то же время визы на въезд в Россию. Примечание. Соломон. Среди красных вождей. Москва. 2007. Страница 16. Тем не менее, в 1919 году Воровский вернулся в Советскую Россию, потом стал ее полпредом в Италии, принимал участие в генуэзской конференции и был убит в Лазанье бывшим белогвардейцем Конраде. Швейцарский суд оправдал убийц, после чего последовал разрыв дипломатических отношений между Швейцарией и СССР, несмотря на то, что Советский Союз тогда вовсе не был богат международными связями. Техническим директором компании Сименс и Шукерт в Петрограде работал еще один большевик Леонид Красин. Он возмущался не меньше. Ты спрашиваешь, что это такое? Это, милый мой, ставка на немедленный социализм, то есть утопия, доведенная до геркулесовых столпов глупости. Нет, ты подумай только, они все с ума сошли с Лениным вместе. Забыто все, что проповедовали социал-демократы. забыты законы естественной эволюции. Забыты все наши нападки и предостережения от попыток творить социалистические эксперименты в современных условиях. Наши указания об опасности их для народа. Все, все забыто. Ленин, он стал совсем невменяем. Это один сплошной бред. И это ставка не только на социализм в России, но и на мировую революцию под тем же углом социализма. И тем не менее, при таком настроении Красин поехал на переговоры в Брест-Литовск, служил в Наркомате иностранных дел, перебывал на нескольких важнейших наркомовских постах. Более того, с 1918 года восстановил членство в РКПБ, прерванное в 1912 году, был первым советским наркомом внешней торговли. Умер в 1926 году в Лондоне в должности полпреда и похоронен в Кремлевской стене. Один из родственников Ленина, его зять Марк Ельзаров, говорил еще круче. «Право, они все вместе с Володей просто с ума сошли. Спорить с ним бесполезно, он сразу обрывает всякие возражения шумом оскорбительных выпадов. Право, мне иногда кажется, между нами говоря, что он не совсем нормален. Ведь как умный человек он не может и сам не чувствовать всю неустойчивость обоснования всех своих идей, но вот именно потому-то он и отругивается. Словом, творится ахинея в сто процентов. Ну да, впрочем, всякому ясно, что вся эта затея осуждена на полное фиаско. И я лично жду провала со дня на день. Между тем, в ожидании провала, Елизаров работал не кем-нибудь, а наркомом путей сообщения, пока не умер в марте 1919 года от цепного тифа. Впрочем, и сам Соломон думал так же. «Беседа с Лениным произвела на меня самое удручающее впечатление. Это был сплошной максималистский бред. Скажите мне, Владимир Ильич, как старому товарищу сказал я, что тут делается?»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 Удивляйтесь еще больше. Дело не в России. На нее, господа хорошие, мне наплевать. Это только этап, через который мы проходим к мировой революции». Да и сам Соломон какое-то время честно работал на новую власть. Будучи дипломатом, он выдержал тюремное заключение в Германии, занимался внешней торговлей, был директором Аркоса. Примечание. «Аркос. Советское торговое представительство в Лондоне». То, что он потом стал эмигрантом, это уже совсем другая история. Примечание. Интересно, а что думал обо всем этом Ленин? Этого мы никогда не узнаем, ибо он не считал возможным делиться своими сомнениями с кем бы то ни было. Ругался отменно, да. Обрушивал град оскорбительных выпадов, положение обязывало. А что думал про себя? Почему же они, уверенные в бредовости происходящего, равно как и множество других людей, психически нормальных и разумных, активно во всем этом участвовали? Да потому что в том, что им приходилось делать, не было ни малейших признаков никакой утопии. С первых же шагов большевики столкнулись с чудовищным расхождением теории и практики. Тот же Владарский еще до октября говорил, «Мы должны знать» что, став у власти, нам придется понизить рабочим заработную плату, увеличить количество выходов на работу. Они уже тогда знали, что декларации декларациями, а жизнь коррективы внесет. А то, можно подумать, рабочие этого не знали. Они вот прямо-таки полагали, что 25 октября большевики возьмут власть, а 26 с неба посыплются бублики и жареные гуси, Вождям октября хотелось мировой революции и новой небывалой жизни, а приходилось проталкивать по железным дорогам хлеб, рассчитывать нормы и печатать карточки, уговаривать чиновников выйти на работу, демобилизовать старую армию и собирать новую, и делать множество других практических дел. Точно тех же и так же, как и в самой Разбуржуинской республике, и в самой заплесневелой монархии. И они решали эти проблемы все теми же методами, других-то не было. Продотряды существовали при Николае, при Керенском и при Ленине. Карточки печатали как в июле, так и в ноябре. И точно так же их печатали в 1942 году в Англии. Те же генералы управляли как императорской, так и Красной армией. И точно так же, как в любой другой воюющей стране, органы расстреливали за измену шпионаж, мародерство и спекуляцию причем не всегда тех кого следовало красный террор лоб в лоб сталкивался с белым террором и ничуть не превосходил развлечение англичан в англобургскую войну примечание естественно если соотнести с численностью населения хотя ни в какое сравнение не шел конечно с зачистками гитлера разница в методах между большевиками и всеми прочими не было никакой Перед тем, как совершать мировую революцию и строить всепланетный социализм, надо было разобраться с наследством прежних правителей в одной отдельно взятой стране. И утопичная эта работа могла показаться исключительно по причине колоссальных масштабов бардака. Кстати, на такой случай есть хорошая русская поговорка «Глаза боятся, а руки делают». Этот метод большевики и применили. Впрочем, а что им еще оставалось?